Приложение номер 4 из статьи 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации «Форма и содержание искового заявления». 1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 2. В исковом заявлении должны быть указаны 1. Наименование суда, в который подается заявление. 2. 3. наименование истца, его место жительства или если истцом является организация, её местонахождение, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подаётся представителем. Третье. Наименование ответчика, его место жительства или если ответчиком является организация, её местонахождение. Четвёртое, В чем заключается нарушение, либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования? Пятое. Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. Шестое. Цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм. Седьмое. Седьмое. Сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон. Восьмое. Перечень прилагаемых к заявлению документов. В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты с его представителя ответчика иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 3. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.